Глава 11 Во вторник утром мне позвонил Фурье. Нарочито спокойным и равнодушным голосом он сообщил, что ближе к обеду мой отдел навестит киан тайной канцелярии, неожиданно и очень кстати явившийся в риф с плановой проверкой проживающих в нашем городе людей, чья благонадежность находится под вопросом. Мне тогда подумалось, что Зорок, очевидно, владеет волшебным даром убеждения. Или же это шеф был настолько ошарашен внезапным появлением соскаря, что слопал, не жуя все, что Дориан ему сказал. Потому как объяснение это явно было шито белыми нитками. «Со своей стороны я честно заверила начальника, что приму гостя со всем присущим мне гостеприимством и непременно покажу ему все бумаги, которые он пожелает увидеть». Зорок явился к нам ровно в 11 часов. Вежливо пожал руки Лео, Алифу и Алексу, внимательно и неторопливо прочел каждый документ, подшитый к делу о собаках-контрабандистах, потом по отдельности пообщался с каждым из задействованных в расследовании ребят. «Вам следовало вызвать меня раньше», — сказал Дориан, когда, получив все необходимые сведения, зашёл в мой кабинет, дабы ещё раз обсудить круч и террористов. «Дело, правда, серьёзное и с неприятным запашком». «Несколько недель назад я связалась с коллегами из других городов», — ответила я. «Есть подозрение, что взрыв готовят не только у нас». «С какими именно городами вы связывались?» «Со всеми крупными». Теми, где в случае теракта жертв кажется особенно много. И как движется расследование у них? Я не узнавала. Мое дело — предупредить. Тогда я выясню это сам. Будет очень плохо, если тамошние стражи пропустили ваши слова мимо ушей. Обедать с господином Соскарем мы отправились вместе. Рива Дориан не знал, поэтому, чтобы сэкономить ему время на поиск приличного заведения общепита, я повела его в наше обеденное кафе. В этот раз там собрался весь мой отдел. Правда, не за одним столом, как обычно, а за разными. Мальчики деликатно не стали навязывать свое внимание столичному гостю в его личное время. Правда, время от времени задумчиво на него поглядывали. К Зороку они явно отнеслись настороженно. Собственно, ничего удивительного». Человек он новый, да еще и с самой высокой правоохранительной организации страны. К тому же Дориан общался с ними холодно и официально, а мои сыновья за годы службы в провинциальном УСП привыкли к более сердечному сотрудничеству. Вифания, позвольте задать вам личный вопрос. Неожиданно сказал сыщик, когда обед подошел к концу. Дабы гость не чувствовал себя совсем уж брошенным, я ела рядом с ним, молча как и в Рент-Холли. «Смотря что вы спросите, Дориан, почему вы вечером уехали из поместья?» Я про себя фыркнула. «Потому что привыкла спать в своей постели, и я уже говорила об этом вчера. Вы ведь знаете, что нас с господином Хозером связывают фиктивные узы?» «Знаю», — кивнул Зорок, «но меня сбили с толку ваши украшения». Мне показалось странным, что женщина, надевающая такие побрякушки, живет отдельно от своего мужа. А что не так с моими побрякушками? На мне и вчера, и сегодня были надеты украшения, которые я ношу уже не один год. Фамильные драгоценности Хозеров, аккуратно сложенные в шкатулку, хранятся в сейфе Рент-Холла. Поэтому я совершенно не поняла, в чем проблема. Я имею в виду гребни в ваших волосах пояснил Зорок в ответ на мой вопросительный взгляд. «А что в них особенного?» – удивилась я. «Гребни, подаренные дериком в прошлую субботу, мне очень нравились, и я действительно носила их все эти дни, снимая только на ночь. Но ведь это просто держалки для волос или нет?» «Собственно, ничего особенного», – пожал плечами Зорок, обычные старинные артефакты обычной дворянской семьи. Если не ошибаюсь, такие украшения несут охранительную функцию, защищают свою хозяйку и ее будущих детей от ряда разных заболеваний, сглаза и даже помогают дать отпор во время физических нападений. Ваши гребни очень ценные и дорогие вифания. Такие вещи обычно дарят тем, с кем желают провести вместе всю оставшуюся жизнь. «Увидев их на вас, я решил, что слухи, гуляющие сейчас по Леаре, правдивы, и семья Хозер действительно воссоединилась. Но, видимо, я что-то не понимаю. Или понимаю не до конца». «Обалдеть! Просто обалдеть!» «У нас с господином Хозером сложные отношения», пробормотала я, чувствуя себя буквально ошарашенной. «Из кафе в свой кабинет я практически бежала бегом». Уж очень хотелось обсудить с дериком чудесный подарок и его неожиданно обнаружившиеся особенности. Можно было бы, конечно, дождаться вечера и позвонить ему из дома, но меня так распирало от желания пообщаться с дорогим мужем, что откладывать разговор я не стала. дерик привет. Привет, Ви. Как дела? Замечательно. Скажи мне, пожалуйста, с чего ты вдруг решил пошутить? Пошутить? О чем ты? О гребнях, которые подарил мне в субботу. Несколько минут назад я узнала, что это не просто красивые цацки, а сильные артефакты твоего семейства. Да, так и есть. Так и есть? Почему ты мне об этом не сказал? А в чем проблема, Ви? Но артефакты, что в этом плохого? Плохого ничего. Просто если бы я знала, что это необычные украшения, никогда бы их не взяла. Именно поэтому я тебе об этом и не сказал. «Дерек, я уже объясняла, мне не нужны вещи, на которые я не имею прав. Через четыре месяца у нас развод. Какой смысл дарить мне фамильные ценности? Сейчас я их возьму, а в августе буду возвращать обратно?» «Ты ничего не будешь возвращать», — ответил Хозер. «Развода не будет». «То есть как?» — изумилась я. «Пришло новое распоряжение от Его Величества? Наш брак продлен еще на несколько лет?» — Нет, король здесь ни при чём. Я просто не дам тебе развода, Ви. — Что? Ты сейчас пошутил? После секундной паузы спросила я. — Нет, я говорю серьёзно. У нас не будет развода. Ни в августе, ни в октябре, никогда. Ты — моя жена, и будешь ею и впредь. Я глубоко вздохнула. Приехали. А вот интересно, это только у меня сейчас такая весёлая жизнь? «Сначала террористы отыскались, теперь муж с ума сошел. И как главное, вовремя. Ты, я так понимаю, все уже решил», — спокойно сказала я. «И снова один, без меня». ви «Знаешь, у меня сейчас нет ни времени, ни желания с тобой ругаться. Однако кое-что я тебе скажу, Хозер. Ты меня больше ни к чему не принудишь. И если договориться полюбовно у нас не выйдет, я добьюсь развода через суд». «На этом все». Нажала на кнопку сброса, небрежно кинула телефон на стол. Потом упала в кресло и устало откинула голову на его спинку. Мысленно досчитала до десяти. «Вот это муженек выдал так выдал. А как натурально притворялся здоровым и адекватным. Я считаю себя цивилизованным человеком и всегда стараюсь держать себя в руках. Однако самоуверенный тон супруга так меня возмутил» что, будь он поблизости, заломала бы ему руку снова или сделала бы что-нибудь еще. Впрочем, возможность объяснить ему, что он не прав, у меня еще будет. Не по телефону же ругаться на эту тему. Мои пальцы начали отбивать на подлокотнике кресла чечетку. Если на пару мгновений забыть о раздражении, которое вызвало во мне заявление Дерека, придется самой себе признаться. Ещё пару месяцев назад его слова вызвали бы у меня гораздо больше эмоций. Теперь же моё отношение к мужу стало другим. Я больше не думаю и не говорю о нём со снисходительностью и сарказмом. Более того, я научилась его уважать и даже стала симпатизировать. Отношение Хозера ко мне тоже сильно изменилось. Это стало заметно давно. Впрочем, не заметить данный факт, в принципе, было тяжело. Уж не знаю, в соревновании ли с шетом тут дело, однако в последнее время Дерек ведет себя со мной особенно нежно и ласково. Все эти свидания, объятия, поцелуи, не могу сказать, что они мне не нравятся. Нравятся, да еще как, особенно когда он берет меня за руку или гладит по волосам. Осторожно, трепетно, словно я сделана из тонкого фарфора. И руки у него такие сильные, такие теплые, что каждое их прикосновение вызывает у меня табун мурашек. Ох, тормози, Ви, просто тормози. Каким бы Хозер не был чутким и заботливым, пропасть между нашими фактическими социальными статусами никто не отменял. Вообще, возможность сохранения нашего брака и рассматривать-то глупо, хотя бы потому, что это и не брак вовсе. Для того, чтобы шагнуть на новую ступень супружеских отношений, нужно как минимум взаимное желание, а у меня его пока нет. Я, к слову сказать, вообще не понимаю, зачем Дереку вздумалось сохранить за мной статус своей жены. Понравилось иметь под для себя телохранителя, который способен отогнать от него неугодных людей, но он и сам с этим неплохо справляется. Рассмотрел красоту мою неземную и теперь хочет каждый день на нее любоваться, Это и звучит-то смешно. Да, мы неплохо сдружились, но дружить можно и не будучи женатыми. Новые печати в наших документах вовсе не будут означать, что нам надлежит прекратить свое общение. Другое дело, что у Хозера после возвращения в Лиару на это просто не будет времени, да и я найду чем заняться в его отсутствии. А развод? Лично мне он действительно нужен потому что после него я буду полностью избавлена от тех рамок, в которые меня вогнали почти три года назад. И, наконец, смогу ощутить себя по-настоящему свободным человеком. Разводу быть, кто бы там что не решил. Весь день я старалась не думать о том, что ждет меня после работы. Разговор с Дереком я оборвала практически на полуслове, поэтому ждать меня мог только скандал. Причем еще было неизвестно, кто именно станет его инициатором. Собственно, отвлечься от мыслей по поводу моего горя супружества мне было не так уж сложно. Через некоторое время после беседы с Хозором в мой кабинет явились Зорок и Алекс. Первый – для того, чтобы обсудить некоторые детали расследования. Второй – чтобы вручить папку со сведениями о потенциальных приятелях лиарских собачников. Выслушав умозаключение по поводу ответственных, Зорок прямо с моего рабочего макбука отправил запрос в какую-то базу данных, и пока она обрабатывала его требования, вместе со мной внимательно изучал принесенные Алексом бумаги. «Знаете, Вифания, судя по всему, все эти мужчины — члены одной компании», заявил мне Дориан после того, как отложил в сторону последний прочитанный лист. «Вы так считаете?» Они так подчеркнуто, вызывающие разные, что я почти в этом уверен. Осталось дождаться подтверждения от моих коллег. Ему, конечно, виднее, однако... Я бы не была столь категорична. У каждого из этих людей идеальные характеристики и хорошее прозрачное прошлое. Нужно проверять их дальше. Людей с хорошим прошлым не бывает в природе, Вифания. Усмехнулся сыщик, и вы это прекрасно знаете. У каждого из нас имеется в жизни эпизод, который висит на совести черным пятном. Другой вопрос. Насколько хорошо мы можем утаить его от окружающих? У ваших ребят пока что это неплохо получается. Однако мы с вами очень скоро узнаем о них что-нибудь интересное. Честно говоря, мне очень хотелось, чтобы Зорок оказался прав. Потому как сведения, которые собрал Алекс характеризовали Синона, Мири и Чена едва ли не как небесных ангелов. В целом выходило, что они были честны, по крайней мере, в базе данных нашего УСП их фамилии отсутствовали, доброжелательны, ответственный между собой никаких конфликтов не имели, впрочем, как и горячей дружбы. При этом все они оказались холостыми и бездетными, что, по моему мнению, было несколько странно для таких успешных, обеспеченных людей. Кроме того, моя следовательская чуйка подсказывала, что с этими тремя не все так просто и радужно, как может показаться на первый взгляд. Особенно смущало, что о столичной жизни наших гипотетических подозреваемых было известно очень мало. Из разряда «родились», «крестились», «учились» и все. В общерегиональной базе о них выложены только эти сведения. «Чуть виновато сказал Алекс. «К более серьезным банкам данных у меня доступа нет». «Как и у меня. По рангу не положено». «А у меня есть», — произнес Дориан. «Собственно, именно туда я сейчас запрос и отправил. Теперь надо ждать». Ждали мы недолго. Уже через полтора часа у Зорока пиликнул мобильный телефон. Сыскарь прочел отразившееся на его экране сообщение, а потом минут на десять завис перед монитором макбука, систематизируя открывшиеся документы. «Давайте разбираться дальше», — сказал он после того, как оживший принтер распечатал новую порцию информации. Эти бумаги и правда оказались гораздо интереснее, чем те, которые принёс Бин. Например, выяснилось, что Чен, Мири и Синон уже давно друг с другом знакомы. Будучи студентами, они посещали один из столичных молодёжных кружков, в котором занимались социальным проектированием, критикой местной власти и даже участвовали в парочке безобидных пикетов. «В Лиаре есть оппозиционные кружки?» — удивился Алекс, изучив распечатку. «Конечно», — кивнул Зорок. «Как же вы это допускаете? А почему мы должны их запрещать?» Дориан оторвался от чтения и внимательно посмотрел на моего следователя. «У нас, кажется, никто свободу волеизъявлений не отменял. Или вы считаете, что тайная канцелярия сажает каждого инакомыслящего за решетку? Тайная канцелярия ненавязчиво контролирует эти кружки. Пробормотала я, не поднимая глаз от бумаги. Иначе как бы имена наших активистов оказались в ее базе данных? Зорок усмехнулся. «Скажите, Дориан, — обратилась я к нему, — можно ли узнать, кто был руководителем этого самого кружка? — Можно. Сегодня я отправлю еще один запрос. — Замечательно. Кивнула я. Внезапно дверь моего кабинета распахнулась, и в нее вихрем влетел Алли кин. «Ребята!» — восторженно воскликнул он. «У меня для вас отличная новость! Знаете, кто входит в число организаторов собачьего фестиваля?» «Не знаем, Алл», — ответила я, с улыбкой наблюдая за нашим столичным гостем. При появлении кина брови Зорока сначала взлетели вверх, а потом нахмурились. «Да, такая вот у нас в отделе необычная субординация». «Марк Синен!» — торжественно объявил Алиф. «Я только что об этом узнал». Дориан громко выдохнул. Алекс весело хлопнул в ладоши. Я потерла руки. «Думаю, мальчики, нам стоит познакомиться с господином-общественником поближе». «Определенно», — кивнул Кин. «Завтра наведаюсь к нему в гости». Мы разошлись в шестом часу вечера. Ехать домой мне сегодня не хотелось. Не покидало ощущение, что там меня будут ждать разборки с супругом. Вообще, разобраться я была не против, но только не в конце рабочего дня. Поэтому, закончив дела, поставила телефон в режим вибрации, съездила в торговый центр за продуктами, потом немного побродила по магазинам. Выбрала себе новый шарф и заколку для волос и только после этого отправилась домой. А там меня действительно ждали, правда, не совсем так, как я предполагала. Едва я свернула к своему коттеджу, оказалось, что и он, и двор буквально утопают в цветах. Причем в самых разных – тюльпанах, розах, хризантемах, лилиях. А хапки разноцветных бутонов были повсюду – на крыльце, на ступеньках, на садовой дорожке и клумбах, даже на карнизах окон. Когда, обалдевшая, я вышла из машины, посреди всего этого великолепия обнаружился хозер. «Я не знал, какие ты любишь цветы», — с улыбкой сказал муж в ответ на мой изумлённый взгляд, поэтому купил все, какие нашёл. «Да, букеты мне, конечно, дарили много раз, но в таком количестве я получаю их впервые». «Дерек», — медленно произнесла я, «а куда я дену весь этот гербарий?» Ну, взгляд Хозера стал чуть растерянным. Видимо, когда покупал цветы, он об этом не задумывался. Большую часть можно перенести в дом. Если их компактно расставить по комнатам, они там очень даже поместятся. Остальные пусть стоят на крыльце. Мне не во что их поставить, у меня всего две вазы. Знаю, заулыбался Дерек, поэтому я купил их вместе с ведрами. Это хорошо. Правда, не совсем понятно, что делать с этими самыми ведрами, когда цветы завянут. Следующие 15 минут мы занимались тем, что перетаскивали емкости с бутонами, к слову сказать, свежими и ароматными, в мои апартаменты. В итоге на крыльце осталось всего пять букетов, а я серьезно задумалась о том, чтобы провести эту ночь с открытыми окнами, дабы не умереть к утру от удушья. Но и зачем ты приволок мне этот цветочный магазин, Поинтересовалась я у мужа, когда в гостевую комнату было втиснуто последнее ведро. «Тебе не понравился мой подарок?» — осторожно уточнил хозар «Нравится!» — вздохнула я. «Просто он такой... огромный!» «Знаешь, если судить по тому, с каким чувством ты сегодня бросила трубку, мне нужно было купить цветов больше еще хотя бы раза в два», — усмехнулся муж, дабы не щеголять потом с оторванной головой. о А ведь я вроде бы ни орать, ни топать ногами, ни драться сегодня не планировала. Но подход Хозера к семейным разговорам мне определённо нравится. Помню, один из моих дядюшек со стороны матери как-то сказал, что если муж в чём-то перед женой провинился, без цветов ему дома делать нечего. Видимо, это некая догма, которой придерживаются многие мужчины. Скажи-ка, Дерик, а не принёс ли ты совершенно случайно чего-нибудь вкусного? — спросила я. «Шутки шутками, а холодильник у меня сегодня пустой». Хозер хитро улыбнулся и жестом фокусника выудил откуда-то плетенную корзинку с логотипом одного из ривских ресторанов. «Хм, а муж у меня золото». Словом, наша супружеская ссора проходила в весьма приятной и вкусной обстановке. «И давно тебе в голову пришла эта гениальная идея по поводу развода?» Поинтересовалась я, пробуя куриный салат. «Не очень», — признался Хозер. «Мне, наверное, следовало посоветоваться по этому поводу с тобой, и из плеча рубить сегодня не стоило». «Точно», — кивнула я. «Ви, скажи честно, я тебе противен?» «С чего ты это взял?» «Конечно, нет». «Тогда почему ты так категорично требуешь развода?» «По-моему, это ты сегодня категорично заявил, что его не будет». «Разумеется, просто я знаю, что лучшей женщины, чем ты, на роль своей супруги мне не найти». «Спасибо за лестный отзыв», — хмыкнула я. Вий, я не шучу». «Я тоже. Дерек, мне кажется, ты забываешь, что брак предполагает не только совместные обеды и оборону от гостей. Я уже тебе говорила, что хочу настоящую семью и всеми прочими составляющими. Фиктивный брак мне надоел до чертиков». «Мне тоже он надоел, Ви. И я тоже хочу нормальную полноценную семью. Скажи, что нам мешает создать ее друг с другом? Ты же упорно держишь меня на расстоянии вытянутой руки и не позволяешь подойти ближе. А мне есть смысл подпускать тебя к себе? Ты уже однажды показал, насколько легкомысленно относишься ко мне и к своим обещаниям. Стоит на горизонте появиться каким-нибудь делам или старым знакомым, как мгновенно забываешь обо всем и обо всех. Ты будешь до конца жизни вспоминать тот случай с Ариэллой. Я пожала плечами. Для меня эта некрасивая история была слишком показательной, чтобы просто выбросить ее из памяти. Дерек встал со своего места, обошел стол и присел на корточки возле моего стула. «Ви, мне плохо без тебя». Серьёзно сказал он, глядя на меня снизу вверх. «И с каждым днём всё хуже. Я не могу тебя отпустить. Не могу, понимаешь?» Муж взял мою руку, нежно поцеловал пальцы. «Мне мало наших телефонных разговоров. Я хочу каждый день тебя видеть, прикасаться к тебе». Он снова поцеловал мою руку. «Я, конечно же, не буду тебя неволить. Но раз уж я не вызываю в тебе отвращения...» Быть может, стоит попробовать построить наши отношения по-другому и отсрочить развод хотя бы до зимы или середины осени, чтобы я успел доказать, что со мной можно создать настоящую семью. Я чуть сжала его ладонь, а потом мягко сползла со своего стула вниз и уселась на пол рядом с ним. «Дерек, мне нужен этот развод», — начала я. «Погоди, не перебивай, дай объяснить». «Я хочу, чтобы ты понял, меня всегда очень нервировала эта глупая ситуация с нашей женитьбой. Все эти бредовые слухи и разговоры, которые ходят вокруг нее до сих пор, фальшь, которой она пропитана насквозь. В моем понимании супружество — это чистое и священное понятие. У нас же с тобой. Оно изначально было выпачкано в грязи по самую маковку. Семью надо строить не с этого, Дерек». Я вздохнула. Знаешь, я, как любая другая девушка, мечтала, чтобы мой брак начался с любви, а не с королевского приказа, чтобы мой жених попросил у моих родителей моей руки, а не поставил их перед фактом, чтобы у нас была веселая свадьба, на которой бы собрались близкие люди, а не полутраурная церемония с незнакомыми дядьками и тетками. Мне всегда хотелось, чтобы мои взаимоотношения с мужем ни у кого не вызывали смеха или жалости, чтобы все было по-настоящему, понимаешь? Я серьезно посмотрела мужу в глаза. Я два с лишним года живу в ожидании момента, когда фарс, который в документах обозначен как замужество, закончится, я стану полностью свободна, и у меня, наконец, наладится личная жизнь. И хозяйкой этой жизни снова буду только я. Что еще случится настоящая любовь и настоящая свадьба, Пусть это чистая психология, но для меня это очень важно. Ты мне вовсе не противен, Дерек, наоборот, очень нравишься. Но я так хочу разрубить все фальшивые узы, которые нас связывают. Не лишай меня этого, пожалуйста. Хозер, внимательно выслушавший всю мою речь, как-то грустно улыбнулся, а потом решительно привлек меня к себе и крепко обнял. Я тоже обхватила его руками, положила голову ему на плечо. «Я подарил зачарованные гребни, потому что беспокоюсь за тебя», — тихо сказал Дерек. «Очень боюсь, что однажды ты ввяжешься в такое дело, которое выйдет боком. Хочу, чтобы у вас была хоть какая-нибудь защита, госпожа Хозер». «Я смотрю, тебе нравится называть меня именно так, госпожа Хозер», — усмехнулась я. Мне нравится, что мою фамилию носит такая замечательная женщина. Подняла голову и встретилась с его взглядом. «Я понял тебя, Ви», — сказал Дерек. «Но и ты слышала мое мнение по поводу развода. До августа еще есть немного времени, чтобы убедить тебя в моей правоте».